Глава 19. Милан зовет. Милан, весна 1506 года. Решение уехать далеко не спонтанное, оно готовилось давно, тайна, слишком уж многое связывает Леонардо с Миланом. С момента возвращения во Флоренцию в 1500 году художник не прерывал общения со старыми друзьями и новым французским правительством. С тревогой как любящий отец, способный лишь воображать грозящие далеким детям опасности, следил он за тем, что происходит с его наиболее значимыми произведениями. Убеждая заказчиков в превосходстве живописи над другими формами искусства, клялся, что его работы способны бросить вызов времени к вящей славе тех, кто за них заплатил. Однако из Милана то и дело доходят вести об очередной катастрофе. Огромный глиняный конь, брошенный в корта веке, Уже в начале 1500 года, в самые первые месяцы французского вторжения, оказался слишком заманчивой целью для бравых французских вояк, решивших между посещениями таверн и куртизанок найти время потренироваться в стрельбе. Проезжий рыцарь ордена гроба Господня, фра Саба де Кастильоне, позже напишет «Я помню, и по сей день не в силах сдержать боли и гнева, рассказывая, как столь искусное и возвышенное произведение стало мишенью для гасконских лучников. Все, что осталось, то есть форму для отливки, пытался приобрести герцог Феррары Эрколе Десте. Тот самый, что вместе с бомбардиром Альбергетти вывез в 1494 году, весь предназначенный для памятника металл. Теперь же он решил воздвигнуть конный монумент в Ферраре, разумеется, в свою честь. 19 сентября 1501 года герцог даже написал феррарскому агенту в Милане Джованни Пьетро Валле, попросив его провести с кардиналом Жоржем Дамбуазом переговоры о продаже останков коня, чье состояние с каждым днем ухудшается, поскольку до них никому нет дела. Французский король Людовик XII тоже видел памятник и пришел в такой восторг, что по инициативе своего советника по искусству Жанна периаля Велел забрать на родину в качестве военных трофеев все оставшиеся в Милане работы Леонардо. Портрет последней возлюбленной Моро Лукреции Кривелли, прекрасная фероньера, Мадонну в скалах, из палотинской капеллы, алтарный образ в монастыре король трогать не решился. К тому же вариант, принадлежавший герцогу, считался более красивым. И даже тайную вечерю. Что касается последней, французы предприняли попытку демонтировать роспись. Однако, как пишет Вазари, то обстоятельство, что она была написана на стене, отбило у его величества всякую охоту, и она осталась достоянием миланцев. Перед нами очередной фрагмент легенды, хотя в внимала степени и правдивой. Краска действительно начала отслаиваться и трескаться от влажности и потому, чтобы спасти картину, живописный слой вполне могли предложить отделить от стены, куда проще оказалось снять копию. «Тайная вечеря» была настолько популярна, что с нее уже вовсю печатали гравюры, изготовленные Берагу и другими, с добавлением отсутствующих на картине деталей, например, слов, произнесенных Христом и воспроизведенных в виде свитка на скатерти «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Или нежданных гостей внизу справа, собачки, грызущей кость, брошенную апостолом Симоном, и кота, терпеливо ждущего объедков. 29 мая 1503 года Антуан Тюрпен, главный казначей герцогства, поручил Брамантину скопировать или организовать копирование на холст трапезу 12 апостолов, изображенной в рефектории монастыря при церкви Милостивой Девы Марии в Милане. Каковую картину представить к Пасхе 1504 года за вознаграждение в 100 ЭКЮ, то есть 400 имперских лир? 16 июня 1506 года апостольский протонотарий Габриэль Гуфье заказывает Марко Доджоно, помимо полиптиха с житием Христа, еще и копию вечери, на холсте размером 10 на 5 локтей, подобную той, что написано в Миланском монастыре Грации, в золоченой раме, украшенной 14 медальонами пророков и севилл. Заказ должен быть готов через три года за вознаграждение в 275 IQ шесть больших пастелей с изображением голов Христа и некоторых апостолов, исполняет в процессе работы над своей копией Больтрафио. Наконец, еще одну копию пишет все в том же 1506 году для миланской больницы Антонио Даджесатте. Впрочем, из Милана доходят не только дурные вести. Например, бывший ученик Леонардо Марко Доджоно открыл под патронажем маршала Франции Джана Джакомо Тревульсо и весьма процветающую мастерскую. А сам Тревульцио, получивший после свержения ненавистного сфорца вдоволь богатства и власти, уже обдумывает некий грандиозный проект, о чем бывшему учителю, вероятно, сообщает все тот же Марко. Тревульцио мечтает о посмертной славе. Его имя должно остаться в веках, а значит, маршалу нужна поистине великолепная гробница. Разместится она в античной базилике Сан-Надзаро и будет увенчана конной статуей победоносного кондотьера. Конечно, задумавшись над надгробии подобного типа, стоит обратиться к тем, кто работал над монументом в честь Триумфа Сфорца. 2 августа 1504 года маршал уже выделил в завещании сумму 4000 дукатов на усмотрение наследника, его племянника жан франческо для будущей гробницы в Сан-Надзаро исполненной в виде мраморного саркофага, возвышающегося над землей примерно на 8 локтей. Что касается скульптора, Тревульцио предполагает обратиться к Кристофору Солари, однако вполне понятно, что стоит только Леонардо вернуться в Милан, заказ наверняка будет поручен именно ему. Кроме того, от захвативших Милан французов за эти годы поступали и другие заказы скажем, на маленькую «Мадонну-сверетенон» с для Роберта и, вероятно, на спасителя мира. Но самым близким другом Леонардо в Милане было и остается Джованни Амброджи де Предис, его партнер по контракту на «Мадонну в скалах». После стольких лет судебное разбирательство по этому заказу не только не завершилось, но и наоборот, осложнилось, особенно с появлением в Ломбардии новой власти, чьи представители с огромным удовольствием прибрали бы к рукам работы Леонардо для собственных коллекций. Однако, несмотря на обилие документов, разобраться в этой истории пока не удалось, в том числе из-за неоднозначности первоначальных источников. Сам Леонардо создал две версии Мадонны в скалах. Первая, 1485 года, ныне в Лувре, находилась в палотинской капелле «Корта веке». Вторая 1492 года, ныне в Лондоне, заменила первую в роскошном золоченом алтаре работы Джакомо Дальмайно и Эванджелиста де Предиса в капелле «Непорочного зачатия». После французского вторжения вариант из палотинской капеллы был увезён во Францию и попал в королевскую коллекцию. Другой же вариант до конца XVIII века оставался в церкви Сан-Франческо-Гранде. Проблема в том, что братство Санта-Мария делла Кончационе так и не выплатило Леонардо и Депредису сумму, запрошенную художниками в письме к герцогу. 20 ноября 1496 года нотариус Амброджи Гаффурио, эконом и поверенный Скуолы, попытался уладить отношения между братством и художниками. Сперва он напрасно искал мастера Давенцауса из Флоренции по месту жительства в корте веке, при дворе Миланском, а именно у ворот порта Романа, в приходе Сан-Андреа у разрушенной городской стены, где означенный мастер Леонардо в прошлом жил. Но никого не нашел. Никого найти не удалось, жилище оказалось пустым. Затем отправился в управление государственных актов и получил разрешение сделать копии судебных документов для отсутствующего Леонардо, о чем отправил на адрес его миланского места жительства уведомление. По обычному адресу проживания мастера Леонардо. Но безуспешно. Дальнейших действий Гафурио не предпринимал. Так ведь недолго и ноги стереть, гоняясь за всякими художниками. В начале марта 1503 года за дело снова взялся Де Предис. С тем же прошением, что и в 1491 году он через наместника Милана обратился на сей раз к самому Людовику XII первоначальный контракт на сумму 800 имперских лир писал художник предусматривал исполнение алтаря и расписных панелей в частности изображение пресвятой Богородицы на деревянной доске написанное маслом со всем возможным совершенством алтарь был завершён и передан заказчику однако скола отказалась оплачивать работы в особенности центральный образ, на который, впрочем, уже нашелся покупатель, готовый выкупить его за 100 дукатов. Представители Скуолы со своей стороны объявили цену несправедливой, а саму сделку бесчестной спекуляцией, недостойной Девы Марии. Таким образом, подытожил Депредис, Скуола обязана либо вернуть картину, либо уплатить предложенную другим покупателям цену. В ответном послании от 9 марта 1503 года, составленном и подписанном Тристаном Калько, король Людовик обязал братство удовлетворить прошение художников, а 28 марта магистрат Милана потребовал исполнения королевского приказа. Но 23 июня Скола актом, составленным Баттистой де Капитане, отказалась выплачивать деньги или возвращать картину. Вероятно, Джованни Амброджи еще в 1503 году сообщил обо всем бывшему партнеру, добавив, что тому неплохо было бы заглянуть в Милан, хотя бы ради того, чтобы закрыть столь важный вопрос. А в итоге дело затянулось еще на три года. 13 февраля 1506 года Бернардино де Леонардо де Прядис и его племянник Леонардо, сын покойного «Эванжелисты», Уполномочили Джованни Амброджо представлять их интересы в отношении другой задолженности братства. Очевидно, по дополнительным расходам на украшение Анконы. Сам Джованни Амброджо, ныне живущий у церкви Санта-Мария-Подоне, оценил эти работы в 634 имперские лиры. 4 апреля брат Агустино де Феррари, престарелый приор монастыря Сан-Франческо-Гранде, тот самый, что с конца 1470-х годов, отвечал за убранство Капеллы, встретился с Приором Скуолы, Чезаре Фавагросса из Кремоны и другими членами братства, чтобы произвести оценку картины. Однако из-за отсутствия члена экспертной комиссии Паула Санадзара процедуру решено было отложить. Документ, зафиксировавший это, крайне важен, поскольку он удостоверяет, что Джованни амброджи действует от имени не только братьев, но и своего коллеги Леонардо мастера Леонардо да Винциуса, флорентийца, сына покойного Петруса, ныне отсутствующего в городе и герцогстве Миланском. На что Леонардо прислал ему из Флоренции доверенность, в тот же день приобщенную к делу нотариусом Батистой дарипа наконец На конец 27 апреля в капитуле монастыря комиссия в составе брата Агустино, Чезаре Фавагроссы и Паула Санадзара присуждают художникам, представленным Джованни Амброджо, прибавку в размере 200 имперских лир, при условии, что в течение двух лет алтарный образ будет завершён рукою означенного мастера Леонардо, при условии, что означенный мастер Леонардо придет в город Милан, и никак иначе. Таким образом, второй вариант «Мадонны в скалах» на скоросозданный Леонардо в 1492 году при участии Марко джона и Джованни Больтрафио, признан незаконченным, поскольку означенная Анкона не завершена ни не в настоящее время. Однако был помещен в алтарь и в настоящее время находится в собственности братства, которое передаст его художникам для завершения работы, Анкону, который приор искола владеют и затем передадут означенному подрядчику. У Леонардо появляется весьма веская причина, как можно скорее вернуться в Милан. Закончив Мадонну в скалах, он, наконец, получит расчет. Но есть и другая причина, настоящая, куда более глубокая. Он хочет снова помолиться в капелле непорочного зачатия, там, где под мраморным полом, под алтарем с изображением матери, пытающейся защитить свое дитя от грядущих страданий, тихо, без сновидений, спит... Другая мать.